Двое фермеров заметили, как Фейт в чёрном плаще и красных башмаках стремглав бежала через поле. За ней двигался тёмный силуэт — волк с серебристыми глазами. Покинув Хаттернов, Фейт обнаружила, что кипер ждёт её в саду. Что бы девочка ни натворила, он по-прежнему принадлежал ей, а она — ему. Она обняла его, опустившись на колени — а потом они вместе пустились на утёк из этого ужасного места, где люди находили зло во всём, что видели — в обуви, плащах, волках, женщинах. Позже фермеры сказали констеблю, что девчонка подожгла их амбар, хотя на самом деле они, спеша за ней вдогонку с ружьями в руках, уронили фонарь. Когда кого-то намерены убить, этим в результате всё и заканчивается. Они стреляли в темноту. Словно она и была их врагом. Оба фермера участвовали в охоте на ворон, и это событие по-прежнему их волновало. Они расцветили свой рассказ, описывая атаку кровожадных ворон, посланных самим дьяволом. Услышав вой, фермеры решили, что это волк. Но то была фейт, которая оплакивала упавшего на траву кипера. Она опустилась на колени, обняла волка, перепачкавшись кровью, струившейся из его ран — Читала защитное заклинание, но оказалось не в силах остановить кровотечение. Фейт вытащила книгу ворона, настолько обезумев от горя, что не заметила, как фермеры приблизились к ней с ружьями на изготовку. Амбарк тому времени был охвачен пламенем, и Фейт обвинили в поджоге, хотя она всего лишь пробегала мимо. Ведьма вызывает хаос, и они, хоть и поймали ее, все равно боялись. Фермеры обмотали фейт цепями и внимательно за ней следили, пока она, лишённая силы, в одежде, вымокшей от волчьей крови, осыпала их проклятиями. Эту девчонку они бы с радостью утопили. Доктор Йост Вандерберг был так любезен, что нанял для Марии экипаж до Салема. Губернатор Фипс изменил порядок обвинения женщин в колдовстве, а к октябрю судебные процессы ведьм полностью запретили. Добившись этого успеха, Вандерберг предложил Марии должность своего личного секретаря. Она ответила вежливым отказом, но согласилась с идеей найти ей адвоката. На пути из Бостона экипаж сделал остановку, и человек по имени Бенджамин Харди составил доверенность и завещание. Мария загорелась мыслью построить большой дом в Салеме, который нельзя продать. Он должен был оставаться во владении её семьи. Такая доверенность гарантировала бы женщинам рода Оуэнс собственное жилище. Мария не посещала Округ Эссекс с той ночи, как уехала с Самуэлем в Нью-Йорк. Впервые она увидела эти зелёные поля и болотистые земли у северной реки, совсем юной. Ей было всего 17. Экипаж остановился у дома на Вашингтон-стрит. Раньше Мария видела в своём чёрном зеркале фейт на дорожке, ведшей к двери этого дома. Теперь дорожка была пуста и завалена опавшими листьями. Поблагодарив кучера, Мария пошла к дому. Услышав стук в дверь, Руфь сразу поняла, кто пришёл. Она ощутила дрожь где-то внутри, как в юности, когда шериф объявил, что её родителей выслали. Женщины сразу узнали друг друга, словно с тех пор, как Марию в дерюге со срезанными волосами провезли на казнь, прошло всего несколько дней. По правде говоря, Руфь тогда вообразила, что побежит за ней, Но осталось стоять у калитки. Все, что мне нужно, это моя дочь, сказала Мария. Руф понимала материнскую любовь и тревогу. Я догадывалась, что она дочь Джона, уж больно на него похожа. Но сейчас девочки здесь нет. Джон прогнал ее. Хаттерн наказал Руф за то, что жена взяла Фейт в служанки без его ведома. И вот к чему это привело. Он по-прежнему выкашливал маленькие кусочки птичьих костей. Руфи он велел стоять на коленях и часами читать фрагменты Священного Писания, не давая отдохнуть и даже сделать глоток воды. Мария слышала глухой стук сердца Руфи. Ей было не позавидовать. «Скажи, куда она ушла?» «Если бы знала, сказала, уж поверь». «Джон понял, кто она на самом деле?» Чай, вызывающий откровенность, который Фейт приготовила Хаторну, ещё действовал, и он признался жене, что девочка — его плоть и кровь. Да, ищёл её умный. Джон ничего такого не говорил, но Руфь догадалась об этом потому, как он смотрел на девочку всякий раз, когда та ему противоречила. «Теперь я вижу, что она очень похожа на тебя». «Она причинила ему вред?» — спросила Мария. «О, нет!» Думаю, скорее он её обидел. Почувствовав облегчение, Мария обняла Руфь и поспешно вышла через садовую калитку. Чёрные листья дождём опадали на землю. Руфь немного постояла в дверном проёме. Мария исчезла так быстро, словно улетела, превратившись в ворону, как, по заверению многих, уже однажды случилось. Сосна, дуб, каштан, слива, вяз, орех, ясень. Вергинская лещина, черешня. Мария бежала изо всех сил, инстинктивно находя дорогу. Она надеялась, что дочь покинула темнейшие уголки зловещей магии, иначе ей трудно будет вернуть свою девочку. Мария бежала через поля, не думая о Кадин и о той ночи, когда мужчины Салема вышли на охоту, чтобы убить как можно больше птиц. Мария не вспоминала зиму, когда выпало восемь футов снега, самую холодную на её памяти когда хлеб стучал о тарелку. Она не думала ни о своём одиночестве, превратившемся в колодец такой глубины, что в него было страшно заглянуть, ни о мужчине, ждавшем под деревьями, когда лопнет верёвка, всё время её ждавшим даже в тот день. Возможно, она и впрямь летела, как ворона, очень быстро достигнув хижины, которая когда-то служила им домом, с крышей, увитой виноградной лозой и завалившимся забором, защищавшим сад от кроликов и оленей. Она не замечала ничего вокруг, ведь в этот день на Магнолии раскрылись все цветы. Звёзды заполнили небо, а под деревом стоял человек, которого она любила. Они стали старше, но видели друг друга прежними. Шестнадцатилетняя девчонка с бриллиантами в ладони 23-летний мужчина, хранивший записку, которую она оставила, в его плаще. Они очень спешили, ни о чём не думали, и даже Самуэль сейчас молчал. Влюблённые принадлежали друг другу и не хотели тратить время даже на то, чтобы скинуть обувь. Они держали в руках то, что имели, видели это собственными глазами и не могли от этого отказаться. Они поехали в город, осмотрели там все таверны, Заглянули в окна дома на Вашингтон-стрит, зашли в заброшенное жильё Марты Чейз с рухнувшей крышей. Они рыскали по лесам, забираясь в мрачные пещеры, где спали медведи, обследовали каменистые вершины утёсов, где всё ещё жили волки, несмотря на все попытки их уничтожить. Фейт нигде не было. После полуночи Мария и Самуэль вернулись под сень Магнолии и залезли на самые высокие её ветки, откуда наблюдали, как загораются звёзды в небе, а в полях разжигают костры. Им было видно всё, что происходит внизу. Мария на короткое время заснула прямо среди ветвей, как ворона в гнезде. Во сне она видела тёмную воду, а пробудившись, обнаружила, что вымокла, хотя дождя не было. Самуэль ещё спал, держась за ветку дерева. Давным-давно, ещё до того, как они встретились и впервые оказались в округе Эссекс, Каждый дал одно и то же обещание. Ни один из них не будет вновь смотреть, как горит женщина. Но существовал и другой способ избавиться от той, кто ведёт себя неправильно. Делает, что хочет, дерзит, противоречит. Достаточно держать её голову под водой, пока она не лишится способности говорить. Фермеры заперли фейд в соседском амбаре. От их собственного остался лишь дымящийся пепел. Вести её в городской суд они не хотели, потому что губернатор запретил процессы над ведьмами. Они сами судили пленницу и признали виновной, и сами же собирались стать палачами. Настало воскресенье, и они протащили её в цепях к озеру. Было раннее утро, стелился туман, на небе сквозь облака прорывались разноцветные полосы, Мужчины взвинчивали себя собственной жестокостью и болезненным воображением, уверившись, что изловили служанку дьявола, а не 13-летнюю девчонку, молившую сохранить ей жизнь, пока она не осознала бесполезность всех просьб. Теперь Фейд читала задом наперёд заклинания из спрятанной в плаще книги Ворона. Чудесные книги, написанные одной женщиной, чтобы помочь другим спасти себя. Тем, кого покупали и продавали кто не имел голоса и был вынужден вести тайную жизнь, но знал слова самой могущественной магии. Фейт поклялась, что прекратит заниматься зловещей черной магией, но сейчас прибегла к ней. Она была опутана цепями, поэтому заклятие не могло нанести большого вреда, но все же глотки мужчин сдавило, и когда они пытались говорить, только хрюкали, как свиньи. Казалось, и их руки меняются, словно вместо ногтей у них выросли когти. Это было заклятие зверя, когда в человеке проявляется то, что скрыто внутри, и если там одна темнота, то её способна выявить лишь чёрная магия. Фермеры, братья Гарольд и Джейкоб Хопвуды были жестокими людьми, чья звериная сущность выходила наружу после выпивки, а пили они всю ночь. Их амбар сгорел и требовалось назначить кого-то козлом отпущения, утопить женщину, и пусть Бог будет им судьёй. Братья приволокли Фейд к глубокому, как конец света, озеру, в водах которого когда-то проверяли и её мать, ведьма она или нет. В озеро не заходили ни мужчина, ни женщина, ни ребёнок, оно считалось проклятым. В заросшей камушом в воде плавали пиявки, а лилии цеплялись к чёрным водорослям, которые, казалось, тянулись вниз, до самой преисподней. Братья несли стул, к которому привязали фейт, чьи руки были скованы железом, цепями, которыми фермеры стреноживали коров. Они были готовы избавиться от пленницы, считая, что она приносит несчастье, и боялись, хотя она была ещё совсем девчонкой. Её отправили плыть, словно на лодке, оттолкнув от берега. Закон и судьи для братьев ничего не значили. На своей земле они вершили собственное правосудие. Хопфуды промокли и замёрзли. К тому же им по-прежнему сдавливало горло. Что сделано, того не воротишь. Они уповали на Божью волю. И всё же страх пробирал их до костей, словно они вдруг стали хрупкими, как ветки, и могли легко сломаться, обратившись в горстку пыли. Всплыл чёрный плащ. А потом этот тёмный цветок стал постепенно исчезать, погружаясь в воду. Лицо Фейт белело, как лилия. Девочка вспомнила видение в гостиной Моткарде в Бруклине, когда она оказалась под водой и готовилась попасть в ад. Она знала, что всё так, как она предвидела. Тёмная вода устремляется внутрь, и льются её слёзы. Слёзы ведьмы, которые обжигают, словно огонь. Когда Мария слезла с дерева и встала на траву, она заметила дюжину ворон, круживших в небе. День был солнечный, и она увидела в отдалении синее пятно озера. Не сказав ни слова, Мария побежала. Самуэль Диас окликнул её, но она не остановилась, и он припустил следом через лес, продираясь через заросли ежевики и не зная, куда бежит. Мария неслась впереди, и когда он смотрел сквозь деревья, казалось, что она летит, не задевая их при том, что ему приходилось на бегу с бранью уклоняться от веток и пней. На берегу Мария увидела мужчин и сразу поняла, что именно они похитили её дочь. Металл, верёвки, огонь, вода. Она разглядела длинные рыжие волосы на накидке одного из братьев Хопфуд, заметила ауру несчастья, тёмную пепельную тень. Мария уже почти настигла их, но споткнулась о книгу, лежавшую на тропинке, Она держала в руках книгу ворона, открытую на заклинании защиты от нападения, помогавшему держать недруга на расстоянии. Мария тотчас же начала читать это заклинание, и, когда она говорила, ветви качались, а листья падали, делая воду зелёной. Она не могла замолчать. Она должна была продолжать, пока не удастся отогнать этих негодяев. Запахло палёным, братьев стало жечь огнём, но они ещё дальше зашли в воду, толкая стул перед собой. И тогда Мария услышала треск жука-точильщика, становившийся всё громче и отдававшийся эхом. Она читала заклинания всё быстрее, пока её губы не начали гореть. Она не потеряет фейт в третий раз. Когда братьев припекло ещё сильнее, они обернулись и увидели Марию. Позже они клялись, что она парила в воздухе, оторвавшись от земли. Братья знали, что они прокляты и превратились в носящих обувь пиявок, забывших свои имена. Неотрывно глядя на ведьму на берегу, которая околдовывала их, они отпустили стул. Стул тонул посреди озера, и вода была такого зелёного цвета, что казалась травой. Рыжие волосы фейт, цвета крови и разорванного на куски сердца, всё ещё плавали на поверхности. В это мгновение Самуэль добежал до кромки воды, сбросив с плеч плащ и чуть не споткнувшись, когда стаскивал с ног башмаки. Братья Хопвуд пытались его остановить, когда он пробегал мимо, возможно, думая, что это сам дьявол, и они должны на него напасть. Но Мария по-прежнему держала в руках книгу по магии и сделала так, что злодеи больше не смогли принести вреда. Братья словно приросли к месту, не в состоянии двигаться, по пояс в воде, всё ещё убеждённые, что горят. Вода была такой мутной, что казалось не зелёной, а чёрной, увидеть в ней что-либо было невозможно. На мгновение Мария перестала читать заклинания, и Фейт, и Самуэль исчезли из вида. В наступившей тишине братья чуть не затоптали друг друга, выбежав на берег. Они устремились в лес, прочь от этого места, в страхе за свою жизнь, отчаянно желая убраться как можно дальше, словно для проклятия расстояние имело значение. Самуэль... Всплыл на поверхность. Потом нырнул снова. Он был умелым пловцом, но в озере двигаться под водой приходилось на ощупь. Под ним проплыло тёмное создание — огромный угорь, которого Самуэль едва видел. Но угорь подтолкнул Фейт вверх. И Диас сумел схватить девочку за плащ и вытащить из цепей, которыми она была привязана к деревянному стулу. Когда Самуэль попытался выплыть, он обнаружил, что его не пускают водоросли опутав ногу сверху до самой лодыжки. Он попал в ловушку, но как-то умудрился вытолкнуть Фейт наверх и видел, как она поднимается на поверхность в бликах солнечного света, пронизывавшего мутную воду. Самуэль понимал, что тонет. Его нога застряла, как он не пытался высвободиться. Он двигал руками, не сдаваясь, но это не помогало. Прежде ему случалось видеть, как тонут другие люди, падавшие из корабельных снастей или в охмелю прыгнувшие за борт и унесённые течением. Он всегда размышлял, каково это, когда тебя охватывает вода. Происходит ли при этом борьба, или ты скорее погружаешься в сон? Ему уже было нечем дышать, сердце останавливалось. Вспомнилась Мария на причале в Кюрасао, И как он в неё влюбился, хотя от боли тогда его скрючило вдвое. Теперь от давления воды он ощущал ещё более острую боль в груди. Она зарождалась в сердце, обжигала руку, горло и голову. Оставалась лишь одна мысль о Марии. А потом и она ушла, словно сгорела внутри. То, как он умирал, походило на тёмный костёр в Бескрайнем Озере. Живая Фейд выплёвывала воду, и Мария больше не ждала ни одного мгновения. Она быстро наполнила башмаки камнями и затолкала в них ноги. Мария повторила заклинание о защите, обращаясь к Гекате, обещая преданно служить ей, если она дарует одно погружение под воду, ничего больше. Мария зашла в воду по плечи, потом по шею и, нырнув, ушла в глубину. Камни, которыми были набиты башмаки, тащили её вниз. Сквозь мутную воду она увидела Самуэля Диаса. Ей показалось, что он уже мёртв. Мария вытащила Диаса из державшего его сплетения водорослей. состоявшей из многих нитей, корни были скользкими, зелёными и чёрными. На поверхности они распускались цветами. Чтобы всплыть, Мария сбросила башмаки и начала подниматься. Она вытащила Самуэля на топкий берег, и из её груди вырвалось рыдание. Вода струилась по спине, затекала в глаза. Мария всегда ощущала сердцебиение Самуэля, когда он был рядом, а сейчас не слышала ничего. Хватая ртом воздух, она разорвала на нем рубаху и постучала по груди. Фейт тоже была в полном отчаянии. Козлик! причитала она. Проснись! Ответа не последовало. И Фейт зарыдала. Она стояла на коленях, рядом со скорбящей матерью. Обе были покрыты грязью. В складке их одежд забились водоросли. С волос капала озёрная вода. Диас был бледен, не издавал ни звука. Было ясно, что он умер. «Тебе надо это прекратить», — сказала Фейт матери. Она знала, когда наступила смерть, если видела её. «Мама, он больше не с нами». Диас лежал неподвижно. Его дух покинул тело. Жук прекратил щелканье. Его работа выполнена. Мария не хотела признать, что судьба свершилась. Она вновь и вновь яростно била в грудь Самуэля. Они потеряли так много времени из-за проклятия, которое она читала. Ведь смерть всегда возможна. Неважно, присутствует магия или нет. Ребекка когда-то поведала ей, что существует древняя сделка человека с тёмными силами, благодаря которой мёртвые вновь обретают место среди живых. Он никогда не будет прежним, если ты сделаешь это. Он будет тенью самого себя, тёмным созданием. Но ты вновь обретёшь его. Матери проделывали это с детьми. Однако спасённый ребёнок нередко убегал в лес, превращаясь в одичавшее создание. Лишенная памяти о прошлом. Жены возвращали мужей, а те уходили от них к другим женщинам или обворовывали, а то и убивали, когда те спали. Марию это не волновало. Она была готова заключить сделку. Ударив Самуэля в грудь в последний раз, она уже собиралась вытащить нож, чтобы порезать руку и смешать свою кровь с его, начав таким образом ужасное колдовство. Но прежде чем она успела это сделать, Самуэль открыл глаза. Он был мёртв, пока Мария не заставила его сердце биться. Самуэль вернулся из бездонной тьмы, где видел отца, сидящего на садовом стуле и делающего ему рукой знак «Удалиться». «Не будь дураком», — взывал Абрахам Диас к сыну. «Она ждёт тебя, глупец». Мария лежала в траве, обняв Самуэля. Нельзя проклясть человека, если тот уже умер, а потом вернулся. Он избавился от одной жизни и начал другую, в которой любовь — это всё. Он был мёртв, но теперь его глаза открылись, и женщина, которую он любил, пела ему. Корабль по бурному морю плывёт, его на подводные камни несёт. Но море пучина не так глубока, как любовь, что грозит потопить и меня. Река широка, и не перебраться, ведь крыльев нет у меня. Дайте лодку для нас с любимой, и мы станем грести, ты и я. Самуэлю пришлось сосредоточиться, чтобы расслышать голос Марии, но вскоре он понял, она говорила, что хочет быть с ним, какую бы цену ни пришлось за это заплатить. «Мы погибли?» — спросил Самуэль. Мир был так ярок и прекрасен. Как и отец до него, он по-новому оценил землю. «Нет», — ответила Мария. Она была уверена в этом, как никогда и ни в чём прежде. «Мы живы». Пока Самуэль спал в траве, Мария и Фейд сидели рядом. Они разожгли костёр, и в наступивших сумерках искры поднимались в чёрное небо. Фейт разглядывала свою левую ладонь. Линия, остановившаяся после того, как она нашла книгу Ворона, вновь стала меняться. Теперь она видела, что доживет до старости, но не сможет практиковать магию. Такую цену пришлось заплатить, когда она пренебрегла правилами. Фейт лишилась дара видения, утратила полученные по наследству способности. Теперь она стала обычной девушкой. «Если ты больше не хочешь, чтобы я была твоей дочерью, я приму это с пониманием», — сказала Фейт матери. «Ты всегда будешь моей дочерью». «Теперь и всегда. В этой жизни и в следующей. Независимо от того, что их разделяло или сводило». Сразу после рассвета Фейт вернулась на поле и принесла убитого Кипера к костру, чтобы обратить верного компаньона в пепел, в лесу, в его родной стихии. Они смотрели на догоравший костёр и вспоминали, как впервые увидели светлячков, думая, что это звёзды падают с неба. Как кипер был щенком и пил козье молоко, как кадин приносила в подарок пуговицы и ключи, как они срывали яблоки с деревьев, когда мир округа Эссекс был ещё для них совершенно новым. Самуэль Диас спал в траве. Его чёрный плащ всё ещё был насквозь мокрым. Он видел во сне, как Мария Оуэнс наклонилась к нему, чтобы рассказать историю, которую он уже знал с тех пор, как увидел её на причале в Кюрасао. Ей было суждено спасти его жизнь, а ему в ответ — спасти её.